Глава 9. Мой тренер. Денис посмотрел на кота. Тот снова ударил лапой по открытому им проходу, а потом еще раз требовательно мяукнул. Кажется, он нас приглашает, тихо сказал Илюха. Наверное, согласился Денис. Вот только стоило брать им сделать шаг вперед, как рыжий котяра недовольно зашипел на младшего еще раз мяукнул на старшего. «Кажется, он приглашает только меня», — Денис начал сомневаться, стоит ли следовать зову своего духа. С одной стороны, он не верил, что осколок его собственной души сможет ему навредить. С другой, парню совсем не нравилось, что кот настойчиво не пускает к проходу его брата. Может, все равно попробуем пролезть туда вдвоем, задумался Илюха. Кот укоризненно посмотрел на него огромными глазами. Боюсь, это не столько желание моего духа, поделился своими догадками Денис, сколько предупреждение о возможной опасности для тебя. Мяу, подтвердил кот слова старшего брата, а потом резко упал на бок, то ли показывая, что устал стоять и ждать то ли намекая, что нежелательные гости могут вот так же отбросить лапы. «И что будем делать?» — Илюха посмотрел на брата, оставляя решение за ним. «Хорошо», — решился Денис. «Я схожу с котом, посмотрю, что там с той стороны и сразу вернусь. А потом уже вместе решим, что делать дальше». «Буду тебя ждать», — Илюха решительно кивнул. Денис опять посмотрел на брата, постарался отогнать мысли, что не стоит оставлять его одного, а потом сделал несколько решительных шагов вперед. Последний привел парня прямо в открытый котом портал, и вместе с духом своего оружия, который прямо на ходу запрыгнул ему на голову, провалился в чернеющую бездну. Впрочем, если бы он увидел себя в этот момент со стороны то удивился еще больше. В провал пролетела лишь тень вместе с оставшим бесплотным духом оружия, а само тело завалилось назад и рухнуло на пол тайной пещеры. «Из чего я решил, что доверять кошкам хорошая идея?» мелькнула мысль у Дениса, когда падение его духа неожиданно закончилось, и он осознал, что висит в полной темноте. «Нет, не висит!» Денис попробовал пошевелить руками и ногами и ощутил вокруг себя твердую поверхность. Выходит, где бы он ни оказался, это место материально. Просто света не было ни капли, и потому никак не получалось разглядеть, что же здесь находится. А еще странно, что он не почувствовал удара при падении. Впрочем, а было ли падение вообще? Круг в озере вполне мог оказаться порталом, а сами ощущения — лишь игрой разума. У ног Дениса вспыхнули два желтых огонька. Парень с трудом удержался, чтобы не врезать по ним ногой, и лишь в последний момент смог опознать в них глаза своего кота. Хорош бы он был, доведи свое движение до конца. Но и его дух тоже не невинная овечка. С чего бы это он вздумал менять цвет глаз? Раньше они были черные, теперь стали напоминать яичный желток. «Где мы?» Денис попробовал поговорить с духом, в надежде, что тот сможет ему хоть что-то подсказать. «Мяу!» — ответы кота и не думали отличаться оригинальностью. Правда, он перестал наматывать круги возле ног Дениса и решительно направился куда-то вперед. Парень пошел за котом, всматриваясь в непроглядную тьму, едва поспевая за шустрым животным. Прошла пара минут. Денису стало казаться, что глаза уже начали привыкать к столь низкому уровню освещения. Вот только разглядеть все равно ничего не получалось, даже очертаний. То ли вокруг на самом деле ничего и не было, то ли творилась какая-то чертовщина. В любом случае парню не оставалось ничего другого, кроме как не отставать от своего проводника. К счастью, уже через пару минут кот остановился и запрыгнул на незамеченную Денисом невысокую колонну высотой примерно по пояс взрослого человека. Потом еще пару минут ничего не происходило. Парень уже начал жалеть, что впутался в эту авантюру, а кот лишь сурово сопел ходил туда-сюда по подушке колонны и постукивал по ней когтями, словно отбивая какой-то ритм. — Ты ведь что-то пытаешься сделать? Глаза Дениса окончательно свыклись с темнотой, и он смог разглядеть, что лапы кота раз за разом выводят на поверхности колонны одну и ту же фигуру. Значит, дело было не в мелодии, а в рисунке. — Мяу! — Кот снова ответил не самым понятным образом. Правда, на этот раз в его тоне отчетливо слышались нотки гордости. А потом от колонны, на которой тот стоял, протянулась вперед небесно-синяя нить неизвестной энергии. Наткнулась настоящую в паре метров от них еще одну такую же колонну и словно связала их. «Что это?» Воспользовавшись хоть каким-то освещением, Денис еще раз огляделся по сторонам. Как оказалось, кот привел его в какую-то безжизненную и безветренную пустыню, где не было ничего, кроме серого пепла под ногами, да черных столбов, стоящих повсюду, будто над гроби на кладбище. Не успел Денис додумать эту мысль, как над колонной, Куда протянулась от них с котом синяя линия, появилось золотистое сияние. Оно становилось все ярче, ярче, а потом погасло так же неожиданно, как и возникло. А вместо него перед парнем оказалось странное существо. Издалека оно напоминало человека, но огромные черные глаза, длинные волосатые руки – и характерные черты лица не оставляли вариантов для сомнения. Перед ним стоял один из потомков великого предка обезьяны, освещенный золотистым ореолом. «Ну и кто оказался настолько наглым, что посмел меня позвать?» Обезьяноподобное существо посмотрело на Дениса. Парень неожиданно осознал, что оно вовсе не ждет ответа. Он ему не нужен. Чужак поднял вверх палец, и над ним тут же появилась красная искорка. Крохотная, но даже на расстоянии Денис чувствовал, что в ней больше силы, чем, наверное, во всех землянах на данный момент. И что никакая антимагия ему не поможет, если эта штука полетит прямиком в него. «Мяу!» — неожиданно вперед выступил кот и странное обезьяноподобное существо сразу же развеяло сгусток энергии. «Ты!» — Денис готов был поклясться, что незнакомец чертовски удивлен, и что он знает его кота, что они встречались раньше. «Вот только если кот — часть моей души, то как такое возможно?» — думал парень. «Или я что-то упускаю из виду?» «Мяу!» — снова сказал кот а потом кивнул головой в сторону Дениса. «Ты просишь меня, старшего охотника, учить одного из потомков короля людей?» Чужак пристально смотрел на кота. «Мяу! Я помню, что я тебе должен, но все равно это слишком!» «Мяу! Чертов вымогатель! Мяу! Но он же не способен ни на что!» Обезьянья морда повернулась к Денису, который ошалело следил за разговором странного существа и своего кота. «Мяу!» «Согласен, он смог призвать тебя. Это чего-то достоит, но его потенциал жалок, а его мир, скорее всего, даже не пройдет начальное испытание». «Мяу!» Кот неожиданно перепрыгнул с колонны Дениса на колонну обезьяноподобного существа и парень резко перестал что-либо слышать. Похоже, несмотря на кажущуюся близость, расстояние в этом месте не подчинялось привычным земным правилам. Или дело в том, что теперь ни мой дух оружия, ни я не касаемся ни одной из местных колонн. Денису пришла в голову новая идея, и он, сделав шаг вперед, положил руки на то место, где еще недавно стоял рыжий зверь. И разговор, который он так внимательно слушал, сразу продолжился. «Тебе плевать?» — возмущенно махнул кулаком старший охотник небес. «Ну кто бы сомневался? Да лучше бы я тогда умер, чем позволил спасти свою жизнь, если бы знал, чем все кончится. Мяу!» Совершенно тем же тоном ответил ему кот и перепрыгнул обратно на свою колонну, приземлившись подушечками лап прямо на руку своего мастера. «Опять плевать!» — чужак вытер выступивший на лбу пот, а потом резко повернулся к Денису. «Что ж, похоже, мне от тебя не отвертеться. А раз так, то давай знакомиться, ученик!» «Денис!» Парень хотел сказать, что было бы неплохо спросить его мнение, но потом вспомнил, как именно протекал разговор, и решил сначала посмотреть, к чему все это приведет. И разве не он сам недавно думал о том, как бы найти себе учителя? Фар Рук, старший охотник небес. Обезьян, как для удобства решил его называть Денис, пристально посмотрел на человека, ожидая реакции но парень пока не понимал, чего именно от него ждут. Или тут его осенило. В легенде о великих предках не было ничего о том, чем закончилась история короля обезьян. Но сейчас, если его потомок так силен, да еще и называет себя охотником, разве не очевидно, какой выбор в тот раз сделал его великий предок? «Ты служишь небесам?» — быстро спросил Денис. «А ты только сейчас понял?» Фаррук внимательно окинул взором стоящего перед ним человека. «Ну да, похоже, ты еще не был на втором этаже, и не знаешь, чем завершилась история, начало которой вы прочитали при спуске в подземелье. Расскажи...» Парень словно забыл, где находится, что его пытались убить и что его кот каким-то образом вынудил это существо взять Дениса себе в ученики. «Наглый червяк», — ответил Фаррук, но его кот расплылся в хищной, довольной улыбке. «Что ж, слушай. Король людей и король драконов пожертвовали собой, и тогда настала очередь третьего героя, дошедшего до самого конца». «А ты что сделаешь?» Последний страшный Небес посмотрел на великого предка-обезьяну, ожидая от него нового подарка тем, кто однажды бросит ему вызов, как это сделали король людей и король драконов. Но король горного народа смог удивить даже небеса. Он склонил голову. «Я не буду сражаться с тобой. Наоборот, я и мои потомки сделаем все, чтобы найти тех, что может выйти против небес и сами уничтожим их, пока они еще не набрали силу. «Хочешь стать рабом небес?» — задумался страж. А потом, будто услышав чей-то голос, согласно кивнул. «Да будет так фарук смотрел на человека, ожидая в ответ страха и отвращения. «Возможно», — мелькнула на лице старшего охотника мысль, Он сейчас даже откажется от ученичества и освободит его от так опрометчиво данного когда-то слова. «Значит, потомки короля обезьян будут мешать мне и другим людям на нашем пути к силе?» — спросил Денис. Говоря откровенно, он уже давно подозревал, что концовка древней легенды, особенно если ее не стали показывать сразу, будет не так проста. «Мы охотимся и убиваем всех, кто может представлять угрозу». Фарук не мог понять, почему человек так обеспокоен. Неужели пророки их мира не объяснили людям всю грозящую им опасность? Впрочем, те, кто смирятся со своим положением, смогут жить. «А мой кот? Откуда ты его знаешь?» Денис не стал задавать напрашивающийся вопрос о том, как смириться и сохранить жизнь. Сначала он хотел разобраться со своими тайнами. «Твой кот?» — старший охотник из рода короля обезьян не выдержал и расхохотался. «Да, от былого величия осталось немного. Но то, как ты его называешь... Кот, убийца мышей...» «Как же низко некоторые из нас пали!» «Так кто он?» — Денис переформулировал свой вопрос. «Слышал про духов оружия, которых создал король людей?» — неожиданно задал свой вопрос Фаррук. «Да», — кивнул парень, — «они достались почти всем людям земли и теперь помогают им стать сильнее». «Не так», — обезьян отрицательно покачал головой. Вам достались потомки выживших духов оружия, созданных королем людей. Те, кто родился от браков между физическим воплощением духов и их мастерами, и при этом перенял природу первых, а не вторых. За первоначальными же духами я и мои собратья охотимся уже десятки тысяч лет, и большинство из них давно уничтожены. Большинство, но не все». «Выходит, у людей и духов оружия, вроде Ли-Север, могут быть дети», — невольно задумался Денис, но быстро выкинул эту мысль из головы. «Сейчас были вещи гораздо более важные, чем его фантазии. Ты хочешь сказать, что мой кот...» — тут парень бросил взгляд на своего рыжего питомца, который с невозмутимым видом сидел рядом с ним и вылизывался что он — изначальный дух оружия, созданный самим королем людей? Но как это возможно? Это же я создал его из собственной души. Вот значит, как ты умудрился его заполучить. Слова парня ни капли не смутили Фарука. Ты не создал его. Ты просто обменял кусок своей души на часть души своего великого предка». Не бог весть, какая сделка, но, похоже, за долгое время не было предложений лучше. И он согласился. Так ведь, котяра?» Обезьян тоже посмотрел на кота. «Мяу!» Тот бросил в ответ короткий, невозмутимый взгляд и продолжил заниматься своими делами. «Как обычно, посылает всех в задницу». Фаррук яростно засопел. «Впрочем, мы вроде разобрались в том...» кто из нас что собой представляет. Пора и к делу переходить. Твой кот, кем бы ты его ни считал, сумел убедить меня взять тебя в ученики. Знал, зараза, что сильнее наставника, да еще и разбирающегося в пути когтя, тебе не найти. Итак, ты готов позволить мне вести тебя по пути твоего оружия? Старший охотник замолчал окружающее его золотистое свечение на мгновение дрогнуло. «Я согласен». Денис подтвердил, что не собирается отказываться от подобного подарка и хотел было задать несколько уточняющих вопросов, например, как именно его будут обучать, и сказать, что ему надо бы предупредить брата, но, как оказалось, было уже поздно. Фар рук хлопнул в ладоши, и рядом с парнем появилась золотистая копия обезьяна. Хлопнул еще раз, и из-под земли начали выкапываться обезображенные трупы, которые, поднявшись, медленно побрели в сторону Дениса. «Что это?» — по спине парня побежали мурашки. «Моя копия...» — Фарук был абсолютно спокоен. «На столь низком уровне, как у тебя...» Мое личное присутствие не обязательно, и ее вполне хватит. Она покажет тебе все приемы, научит, как потом собирать энергию в будущих сражениях, чтобы закрепить все знания уже в твоем настоящем теле, а не здесь, в Астрале. Ну и когда ты все освоишь, то сможешь вернуться в обычный мир. Когда освою... Голос Дениса дрогнул больше, чем при взгляде на бредущие к нему трупы. Но сколько это займет времени? Обычно пару лет. На губах Фарука появилась ехидная улыбка. Впрочем, вряд ли ты столько протянешь. Ты ведь понял, что оказался тут в виде духа. В первый раз обычно никто не понимает. «Мяу!» — добавил что-то кот и Денис попросил своего учителя перевести с кошачьего, который тот, как выяснилось, прекрасно понимал, на человеческий. «Твой дух говорит, что твое тело осталось в пещере Источника. Жаль, я надеялся, что ты тут просто умрешь от истощения», — неожиданно выдал обезьян. «А так Источник будет подпитывать твою плоть, давая тебе время справиться с этим заданием». В общем, захочешь продолжить, приходи сюда уже сам и зови. Обещаю ответить на твой зов, ученик все же. Ну а если встретимся в обычном мире, не обессудь. Там я уже буду не твоим учителем, а прежде всего охотником небес. Больше Фарук ничего говорить не стал. Золотистое сияние вокруг него погасло, и потомок короля обезьян исчез словно его и не было. Кот тоже напоследок мяукнул еще что-то непонятное, а потом принял форму кастетов и запрыгнул Денису на руки, показывая, что время разговоров прошло. И действительно, мертвецы, бредущие к парню, были уже совсем рядом, а копия обезьяна уже показывала первый прием, которым их надо будет встретить. Прошло два месяца. На первый взгляд могло показаться, что ничего не поменялось. Все так же человек с кастетами на руках стоял в окружении мертвецов. Но если приглядеться, то изменения были, и они были просто оразительными. Для начала сама нежить вместо медлительных трупов, как раньше, на парня бежали настоящие воины в доспехах и даже с каким-то аналогом духовного оружия в руках. Но самые сильные изменения произошли в стоящем на их пути человеке. Он больше не делал лишних движений. Каждый удар, каждый шаг был нацелен на то, чтобы выжить и расправиться с врагами. «Повтори защитный комплекс номер 17». Золотистая копия охотника-обезьяна монотонно выдала парню очередное задание. «Есть!» — тот выдохнул в ответ только одно слово, а потом принялся за уничтожение рвущихся к нему мертвых тварей. Но он не просто убивал их. Каждое движение, надетых на руки Дениса когтей, словно оставляли прорехи в пространстве, небольшие, еле заметные светящиеся точки и все вместе они складывались в единый узор. Комплекс номер 17, один из показанных Денису потомком короля обезьян, представлял собой систему защиты, позволяющую заодно подготовить будущую атаку. Сложить сгустки духовной энергии в рисунок в виде одной из заученных парнем рун, а потом спустить ее с поводка. «Умрите!» Парень закончил расстановку точек, а затем сделал вид, будто толкает их рукой вперед. И вся эта паутина неудержимым потоком пламени рванула вперед, превращая в пепел тела, оказавшихся на пути мертвецов. Денис тут же рухнул на пол и погрузился в глубины своего сознания, чтобы воспользоваться недолгими секундами отдыха и хоть немного расслабиться. За проведенные в астрале дни он успел научиться ценить даже мгновение покоя. Да и в целом он многому научился за это время. Две базовые боевые стойки. Денис принялся перебирать свои умения, гадая, что его беспощадный наставник потребует применить в следующий раз. Одна стойка усиливала его атаку, увеличивая урон с максимальных для него 200% силы до 400%, и то же самое с защитой. Вовремя сменив положение тела, а вместе с ним и духовные потоки у себя внутри, Денис мог выдержать гораздо большую мощь возможного противника. Тот же огненный босс шестого уровня, в прошлый раз обжигавший парня своими атаками, теперь бы уже ничего не смог с ним сделать. Техника духовного пробития пространства. Теперь Денис вспомнил тот самый прием, что позволял ему формировать висящие в воздухе светящиеся точки. Было очень сложно научиться концентрировать свою силу так, чтобы добиться подобного эффекта. Но учитель обезьян не жалел фантомных мертвецов и раз за разом показывал необходимые манипуляции с телом и духом, пока у парня наконец-то не получилось. Как оказалось, при правильной мотивации, да когда просто нечем у тебя отвлечь, учиться можно довольно быстро.